— ответил я, но, по-видимому, не очень радушно. А может быть, она сама почувала, чем пахнет в воздухе. По этой части Сэдди не знала себе равных. Как бы там ни было, она остановилась на полпути и спросила, что случилось. Я ответил не сразу, и она подошла к письменному столу своей быстрой нервной походкой, облаченная в грязно-синий летний костюм, которую купила, наверное, в лавке старьевщика, зашла туда, закрыла глаза и ткнула наугад пальцем это. Она взяла сигарету из моей пачки, постучала ею по костяшкам пальцев и навела на меня свои фары. «Ничего особенного», — сказал я. «Просто Вилли рассказывал, почему он не будет губернатором». Пока я говорил, она успела зажечь спичку, но спичка так и не дошла до сигареты. Она замерла в воздухе. «Значит, вы рассказали ему?» Сэдди смотрела на меня. «Ни черта!» — ответил я. «Я никогда ничего не рассказываю. Я слушаю». Безобразно вертанув запястьем, чтобы погасить спичку, она обратилась к Вилли. «Кто тебе сказал?» «Что сказал?» — спросил Вилли, пристально на нее глядя. Она поняла, что сделала ошибку. А с Эдди Берк были такие ошибки. Из хижины на болотистое равнение она вышла на свет Божий с прекрасным умением узнать, что знаете вы, не ставя вас в известность о том, что известно ей. Не в ее характере было идти у языка на поводу, Она предоставляла это вам, сама же предпочитала следовать позади с аккуратным обрезком свинцовой трубы в руках и ждать, пока вы оступитесь. Но сегодня все вышло наоборот. Где-то в глубине ее души жила надежда, что я расскажу Вилли. Или кто-то другой. Не она, Сэдди Бёрк, расскажет Вилли, Но Вилли Старку все будет рассказано, и Сэдди Берг не придется этого делать. А может, ничего такого конкретного? Просто где-то в потемках ее сознание носилась мысль о Вилли и мысль о том, чего Вилли не знает. Как две щепки, втянутые водоворотом, которые кружатся медленно и слепо в темной глубине. Но рядом все время. Так эта мысль, еще неосознанная, или страх, или надежда, столь же безотчетная, лишили сэди бдительности. И стоя у стола, в сильных пальцах незажженную сигарету, она уже понимала это. Но монета упала в щель, и, глядя на вилли, вы видели, как приходят в действие колесики и шестерни, и конфетки перекатываются с места на место. «Что?» — сказал спросил Вилли снова. «Что ты не будешь губернатором?» — выпалила Сэдди легкомысленной скороговоркой. Но она кинула на меня взгляд, и это был, наверное, первый и единственный сос в жизни Сэдди Бёрк. Кашу заварила она, и не собирался ее расхлебывать. Вилли неотрывно смотрел на нее, наблюдая, как она поворачивается к столу, открывает свою бутылку и наливает себе подкрепляющего. Она приняла его без дамских ужимок и покашливаний. «Что сказал?» — повторил Вилли. Сэдди не ответила. Она только посмотрела на него. И, глядя ей в глаза, он произнес голосом, подобным смерти и подоходному налогу то сказал?» «Иди ты к черту!» Взорвалась Сэдди, и стакан, опущенный наугад, звякнула под нос. «Иди ты к черту, растяпа!» «Ладно», — сказал Вилли тем же голосом, прилипая к ней, как боксер, к противнику, когда тот входит в раж. «Говори». «Ладно, растяпа», — сказала она, — «тебя надули». Секунд тридцать он смотрел на нее, и в комнате мне раздавалось ни звука, только его дыхание. И я его слушал. А затем Вилли сказал, «Надул».